Существуют друзья, теплый свет из окон, телефон, говорящий голосом любимой и «сама любимая». Разве есть в мире столовые, пароходы, библиотеки и операционные, книги и фильмы, вино и волейбольные мечи, телевизоры, песни, весна, счастье? Есть только холод, тоска и вой. Зачем же ты идешь? Звери сворачиваются в клубок, скулят и слабо защищаются и готовятся подохнуть. А ты идешь, потому что ты человек, потому что пурге не выбить из тебя уверенности в том, что все перечисленное существует, потому что ты знаешь, что снова будет солнце. Неважно, сколько ты идешь по льду, полчаса или тридцать дней, неважно куда, на свидание с любимой или к Южному полюсу, важно, что ты идешь. Солнечный день и не Насти, день и ночь, уныние и надежда, а ты все идешь и идешь. В отделе шел обычный трудовой процесс — Стучали пишущие машинки, звонили телефоны, кричали и смеялись сотрудники. В коридоре стоял Владька и курил, Максимов подошел к нему. «Ну, чем порадуешь?» «А, все то же. Был в управлении, в клинику не отпускают. Приказали продолжать освоение гигиенических установок». Вы оцените это в плавании, доктор Карпов. После навигации Максимова перевели с карантинной станции в коммунальный сектор, а Карпова в промышленный. Кончились бессонные ночи, шторм-трапы и морские традиции. Стало скучно. Ходили слухи, что прежде чем отправиться на суда, молодые врачи должны будут пройти через секторы отдела. Не смешно, скорее мрачно. Открылась одна из дверей, и в коридор вышел доктор Дамфер, высокий, сухой старик в морском кителе. — Алексей Петрович, — позвал он. — Хотите немного поработать? Максимов бросил окурок и вошел вслед за ним в кабинет. Дамфер корпел над годовым отчетом. Представленные друг к другу столы были завалены папками, справочниками и кипами. пустографок я ведь ничего в этом не понимаю сказал максимов ничего разберетесь вы сообразительный усмехнулся старик а что нужно делать для начала посчитайте тараканов то есть опешил максимов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 «Вся премудрость!» «Да?» «Крестики и нулики», — думал Максимов. «Замечательно! Значит, я учил физиологию, биохимию, диалектический материализм, проникался павловскими идеями нервизма для того, чтобы считать тараканов? Здорово! Итак...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 Нашел у меня задатки клинического мышления. Наконец, знаешь ли ты, что я волнуюсь, когда слушаю музыку или читаю стихи, что я и сам немного пишу? Впрочем, если бы даже ты знал все это, ты не постеснялся бы заставить меня считать тараканов. Что ты понимаешь в жизни? Что ты видел в жизни, кроме своих бумажек, да колоды для рубки мяса? «Кажется, вам не особенно нравится эта работа?» — вдруг спросил Дампфер. «Я, между прочим, врач-лечебник», — ответил Алексей последними усилиями, сдерживая бешенство.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 «Борьба с грызунами, насекомыми и старшими помощниками капитанов, правильно?» «Задачи карантинной службы — это охрана санитарной границы Советского Союза», раздельно и торжественно проговорил Дамфер. «Мы — пограничники, вы понимаете, здесь мелочей нет». Одна чумная крыса может нанести больший урон, чем сотня шпионов, переброшенных через рубеж. А тараканы к какому количеству шпионов приравниваются, съехидничал Максимов. Дамфер коротко, автоматически хохотнул, как человек, которому рассказали очень старый анекдот.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 «Партида плезир! Такие люди плохо кончают, а в море, Алексей Петрович, на нас, у врачах, лежит полная ответственность за жизнь и здоровье 50 или 60 человек, занятых тяжелым трудом, оторванных от родины, от своих семей. Вы понимаете эту простую истину?»